Эвенхауэр говорил, что ломает голову, как бы придумать такую штуку, которая не выглядит как уступка, но на ум ничего не приходит. Как и Хрущев, президент начал с оценки стратегической ситуации. Советский премьер, вспоминал он, не раз поднимал вопрос о ракетах средней дальности, размещенных вблизи границ Советского Союза, РСД как они именовались на военном жаргоне. Но если мы ожидаем прорыва в создании более совершенных ракет межконтинентальной дальности, рассуждал президент, почему бы не отказаться от планов размещения средних ракет? Их военное значение, считал он, невелико. Скорее можно говорить об их политической или психологической роли. На ближайшую перспективу намечалось размещение этих ракет в Германии. Но что это даст? Если посмотреть на карту, она так мала и уязвима. 17 июня президент вызвал министра обороны Маккелроя и заместителя госсекретаря Диллана. Обсуждался вопрос о его встрече с Хрущевым. Эйзенхауэр сказал, «Есть все основания для размещения РСД в Англии, Германии и Франции. Другая ситуация с флангами и выдвинутыми вперед районами, такими как Греция. Размещение там этих ракет – дело проблематичное. А как вы думаете, что мы должны сделать, если Куба или Мексика начали бы вдруг склоняться к коммунизму? а Советский Союз послал туда свое оружие и снаряжение. В этом случае нам пришлось бы вмешаться, причем, если бы понадобилось, то и военным путем. И потом задал неожиданный вопрос своим собеседникам. «А если Хрущеву сказать, что мы не будем размещать РСД в Греции? И посмотрим, что он захочет сделать» со своей стороны для улучшения положения. Но военные и дипломаты упорно возражали. Макелруи заявил, с территории Греции можно нанести удар по многим целям, которые недосягаемы для ракет ТОР, размещенных в Англии. Поэтому она должна стать частью ракетного кольца, которым мы надеемся окружить Советский Союз. Деллан заходил с другой стороны. Хрущеву ни в коем случае нельзя показать, что США уступают под давлением его угроз. К тому же в НАТО возникнут серьезные проблемы, если мы будем относиться к Греции и Турции иначе, чем к другим союзникам. После долгих споров Эйзенхауэр, как всегда, занял половинчатую позицию. Размещение ракет в Греции следует отложить, но этот шаг не должен быть связан с советскими угрозами. Проблему РСД решено было вообще не включать в число возможных уступок Хрущеву. Перебирая одну проблему за другой, президент приходил к выводу, что Берлин является по сути дела единственным вопросом, где можно поискать точки соприкосновения с русскими. Как и прежде, он считал образование западного Берлина серьезным просчетом. Месяц спустя после кемп Дэвида он скажет, «Западный мир сделал ошибку в 1944-1945 годах и должен сейчас найти способ, как заплатить за нее». Поэтому ему импонировали разного рода идеи с образованием свободного города Берлина под эгидой ООН и гарантированным доступом к нему. Русские считают нашу позицию по Берлину нелогичной. Мы признаем это, но не откажемся от наших прав и обязательств. До тех пор, пока нами не будет найдено способа Как сделать это? А если брать советскую американскую позиции не в том виде, как о них заявлялось публично, а как их обсуждали в Крыму и в Вашингтоне,